Глава 13. Большая охота. А по возвращении меня ждала взбучка. Впервые за эти три дня хозяин прибегнул к помощи ошейника подчинения, заставив меня вытянуться по струнке. Сам он расхаживал взад-вперед, что-то орал и тряс руками. Что именно, я не знал, потому что предусмотрительно забрался в настройки и понизил громкость до минимума. Все равно все голосовые сообщения дублировались в чат, так что пропустить что-либо важное я не боялся. Наконец, не то выговорившись, не то просто устав орать, он успокоился и встал напротив, глядя мне прямо в глаза. Вернув громкость к исходному значению, я приготовился слушать. «Тебе все понятно!» — закончил он. Разумеется, понятно мне ничего не было, но в данной ситуации мог быть только один ответ — утвердительный кивок. Одновременно я бегло просмотрел чат, пытаясь понять суть его претензий. По всему выходило, что он полдня искал меня, а потом ему пришлось самому выполнять за меня какую-то опасную работу. Не знаю, что это была за работа, но выглядел он паршиво. Глаза красные и слезятся, рубаха изодрана, руки в царапинах, а штаны и сапоги измазаны в грязи. «Внимание! Вам предлагают задание нашествие крыс. Принять задание? Да? Нет?» Цель задания — отыскать и засыпать крысиные норы и перебить всех крыс, принеся в доказательство крысиные хвосты. Крысиные хвосты — 0 из 10. Награда плюс 100 опыта. Штраф за невыполнение — наказание по усмотрению вашего хозяина. О, а вот и стандартное задание на крысиные хвосты. А я-то уж думал, что не дождусь, все же не в стартовых яслях начал игру. Обычно первые шаги игроков как раз и насыщены подобными заданиями в духе «Убей N монстров, собери N мусора, выбей из монстров N количество клыков, когтей, соплей». Я отметил, что с повышением моего уровня и опыт за новое задание вырос. К сожалению, кроме опыта, Карл мне ничего и не предлагал. Впрочем, это еще как посмотреть. Швейный набор, лопата бумага и письменные принадлежности, собственный кусок проклятой земли с удобным склепом, заказанный гроб, весомая прибавка к опыту. Кстати, о заданиях. Вспомнив о конверте, я достал его и передал могильщику. Тот даже не стал спрашивать, от кого письмо. Скорее всего, он и рассчитывал его получить, отправляя меня в поселок. Получив награду, я оставил хозяина в одиночестве. Увидав письмо, тот несколько смягчился и велел искать все нужное для травли крыс в чулане. Но сперва мне нужно было освободить сумку и посмотреть, что же принес новый уровень. Вернувшись в склеп, я спрятал под специально облюбованный для своего тайника камень свои веселые картинки. Сегодня они мне точно не понадобятся, а потом открыл окно персонажа. Восприятие – 33, ловкость – 1, 52%, воля – 1, 24%, удача – 2, 1 плюс 1 от предметов. Все остальное было без изменений. Одного навыка и одного развивающего умения было слишком мало для эффективной прокачки умений. Нужно было срочно изучать новые. Ну-ка, что тут предлагают на пятом уровне партняжного дела? Всего два умения? Скорее всего, большую часть схем и выкроек, так назывались партняжные рецепты, мне все же придется покупать. А пока нужно выбирать из предложенного. Пришить пуговицу. Не изучено. Украшение. Пришивает обычную пуговицу к куску ткани или одежде. Прочность соединения 33 единицы. Требования, нитка, иголка и пуговица. Так, я глянул расшифровку числа. 5 плюс упетеренный уровень навыка. И пересчитал в уме. У меня выходило, что при навыке 5 прочность должна была получиться 30 единиц. Тогда откуда еще 3 взялись? Это же почти 10%. И тут я вспомнил, где видел похожую цифру. Талант-изобретатель. Выходит, он прибавлял прочность не только к создаваемым инженерным конструкциям, но и вообще любым созданным мною предметам. Приятно. Впрочем, на пуговице размениваться я по-прежнему не собирался, а потому обратил внимание на два новых умения. «Поставить заплатку. Не изучено. Ремонт. Позволяет заделать большую дыру с помощью куска ткани, этого поверх нее» восстанавливает 15 единиц прочности и устраняет дыру, которую нельзя зашить обычным способом. Требования: нитка, иголка, и ткань. Тут я задумался. С одной стороны, можно расширить ассортимент своих портняжных услуг да и цену поднять. Но быть портным я не собирался. Навык был нужен как альтернатива недоступному мне парасе лечению. Зато следующее умение я взял, не раздумывая, и сразу же прокачал. Дайте два. Пришить карман. Уровень 2. Улучшение. Пришивает к одежде небольшой карман, добавляя дополнительную ячейку к инвентарю. Не более одного кармана на предмет одежды. Прочность кармана 40 единиц. Допустимый вес 0,35 килограмма. Ткань у меня была... А потому, кое-как, откромсав мечом от нее пару кусков, я тут же занялся апгрейдом своей нехитрой одежды. Пришил карман на штаны и на рубаху. Теперь я мог таскать 8 предметов, правда, два из них имели ограничения по весу. Катастрофически не хватало ножниц. И одежды под карманы тоже. Интересно, а на носки или рукавицы можно их будет присобачить? Затем я забрался в окно разработки модификаций и переделал свои предостерегающие скрипты. Теперь они ставили отметку на карте Радара, помечая источник звука или замеченную цель и указывая расстояние здесь же на мини-карте. Пару скриптов сделал для отслеживания прочности карманов. Береженного зомби Бог бережет. Правда, пока что от местных божеств я получал сплошные неприятности. Все? «К новым подвигам готов!» Взвалив лопату на плечо, я направился за предметами для поимки крыс. Это оказались три пучка сушеной травы, тупой ножик и мышеловка, одна штука. Мне было смешно, но недолго. Да и размеры ловчего инструмента были таковы, что он больше годился для ловли собак или волков-дистрофиков. «Какие же там крысы!» «Крысоловка!» Ловушка, 4 уровень. Описание: Эта крысоловка простейшей конструкции предназначена не убивать, а ловить крыс живыми, по возможности их травмируя и удерживая до прихода охотника. Урон: 10-20, дробящий. Удержание: 2 минуты. Прочность: 37 из 100. Отдыхать я не стал. Ну и что, пусть уже и было темно. Нужно было поскорее разобраться с заданием, чтобы завтра снова наведаться к городу, попартняжничать. Терять золотую жилу я не хотел, а полученный вчера рекламный эффект новизны и экзотики вряд ли продержится долго. К тому же, наверняка, крысы не раз меня прикончат. Вот и отдохну, пока буду ждать возрождения. На этот период времени, который длился от пары минут до четырех часов, капсула отключала игрока, погружая его в настоящий сон и позволяя утомленному игрой разуму полноценно отдохнуть, а тело и так не особо утруждалось. У могильщика я выпросил палочку-зажигалочку, короткий угольно-черный стержень длиной в палец, на конце которого зажигался крохотный огонек, стоило его сильно сжать. В качестве осветительного прибора я получил самую банальную свечу. Ладно, все лучше, чем ничего. Первую нару я отыскал почти сразу. На поиске второй убил почти час, а третью так и не нашел. И что теперь делать? Кину я пучок горящей травы, дым выгонит зверей, но... Во-первых, крысы могли выскочить через другую нору, которых было три. Во-вторых, вряд ли я осилю десяток разом набросившихся на меня крыс. Задачка. Пока я решил просто присмотреться. Поставил крысоловку у норы и принялся ждать, мысленно обдумывая, как и на что потратить свои 650 монет, настоящее богатство для моего уровня. Вдруг у самых моих ног что-то отчаянно заверещало. Обнаружен звук. Оповестил скрипт, зажигая на миникарте яркую точку. Дистанция — один метр. В ловушке билась крыса размером с таксу. Быстро просмотрел ее свойства. «Могильная крыса. Монстр. Животное пятого уровня». И вот таких вот бобиков целый десяток. А у меня только лопата. И не стоит надеяться, что у нее и против крыс двойной урон окажется. Я со всей дури обрушил лопату на крысу. Промахнуться я не боялся. Тварь огромная, вырваться пока не может, да и меткости у меня хватало, даже с поправкой на плохое освещение. Вы нанесли урон. Три. Физический. Помогильная крыса. Здоровье 14 из 25. Вы нанесли урон. 2. Физический. По. Крысоловка. Прочность 35 из 100. Крыса лишь бессильно щелкнула зубами, пытаясь до меня дотянуться, и сильнее поранилась. «Могильная крыса получает 2 урона, дробящий. Здоровье 12 из 25». «Так, присесть и подумать. Допустим, крысу я прибью, но при этом сломаю крысоловку и останусь без ловушки для других тварей. Впрочем, проблемы нужно решать по мере их поступления». Так что я снова обрушил удар лопаты на крысу, стараясь попасть по голове. Вы нанесли урон 2, физический по могильной крысе. Здоровье 10 из 25. Вы нанесли урон 3, физический по крысоловка. Прочность 32 из 100. Крыса нанесла 8 урона по крысоловка. Физический, прочность 26 из 100. Вне себя от боли и ярости крыса начала грызть ловушку. В четыре удара я прикончил зверя, уполовинив прочность крысоловки и осев на землю почти без сил. Энергии оставалось пара единиц. Могильная крыса погибает. Опыт плюс 35. 46 из 800. Опыт, конечно, дело приятное, но так у меня ничего не выйдет. Итак, у меня есть два входа, «Девять крыс, три пучка, дающие ядовитый дым травы, и крысоловка на последнем издыхании. И еще моя верная лопата, как рабочие инструменты, как оружие. И что-то вроде зубочистки в форме ножа». Я неловко шевельнулся, зацепив ветку, стоявшая рядом рябины, и меня окатило легким душем из росы, покрывавшей листья. «Брррр!» Заодно вспомнил, что надо бы мне помыться, как положено, И тут мне в голову пришла гениальная идея. На реализацию своего плана я потратил часа 4, 10 раз пожалев, что у меня нет атлетики. Ух, я бы ее сейчас поднял. Я выкопал прямо у одной из нор глубокую яму, а с других сторон окружил дыру землей, оставляя крысам фактически лишь один путь к отступлению — в яму. А потом я начал таскать в яму воду. Переносить я мог 5 килограммов без штрафа и до 10 с перегрузкой, не позволяющей бегать. Все, что выше, делало меня медленным и сильно тратилась энергия. Одной рукой я поднимал не больше 5 килограмм, но это не проблема. Ведра с водой я таскал в инвентаре. Проблема возникла с колодцем, Полное ведро воды я вытащить не мог, а потому я проделал в колодезном ведре дыру и выжидал, пока половина не вытечет, и таким образом свое ведро наполнял в два приема. Больше всего времени уходило на прогулки между кладбищем и колодцем, но тут, хвала разработчикам, физика игры была на моей стороне. Дело в том, что вылитая на землю вода впитывалась и растворялась, поэтому даже после ливней лужи были огромной редкостью, а дороги не превращались в коварную трясину. Исключениеми из правил была кровь, слизь и прочая телесная жидкости, которые, по задумке разработчиков, должны были оставлять следы для их поиска. Но если создать в земле специальное углубление для воды, то она задерживалась в нем на 2-3 дня. Закончив с ямой, я притащил крышку от гроба и положил ее с краю. Потом сходил ко второй норе, поджег и сунул в нее один из пучков травы. Вернулся назад к яме, взял лопату на изготовку и принялся ждать. У моего плана была куча слабых мест. Я так и не нашел третью нору, крысы могли сейчас торчать в каком-нибудь амбаре, они могли отправить кого-нибудь в разведку. В общем, шит он был белыми нитками и моими надеждами. Впрочем, как раз в шитье я за эти дни поднаторел, и потому моя импровизированная ловушка сработала. Частично. Сперва из норы показались струйки дыма, а потом длинный крысиный нос. Он шумно втянул воздух, принюхиваясь, но выбираться крыса не спешила. Дым стал гуще, и из глубины норы раздался требовательный писк, сменившийся шумной вознёй, и крыса вылетела из норы, словно ее вытолкнули, хотя так оно и было. Зверюга плюхнулась в яму и заработала короткими лапками, барахтаясь в воде. Может, ей и удалось бы выбраться, но следом из норы выскочила еще одна крыса, упав прямо на первую, и хвостатые твари сцепились. Каждая пыталась оказаться сверху, чтобы не утонуть. В боевой лог посыпались сообщения об уроне, которые наносили друг другу крысы, и тут же показалась третья мордочка. Это тоже оказалась осторожной, так что пришлось ей помочь принять верное, для меня, конечно, решение, ударом лопаты по голове. Теперь внизу барахтались уже три крысы, мешая друг другу. Четвертая упала в яму сама, пятой тоже пришлось помочь, а вот шестая ухитрилась спрыгнуть на спины своих сородичей и, оттолкнувшись, броситься на меня». Верная лопата приняла удар на себя, и уже пинком я отправил полуоглушенную крысу к остальным. Решив больше не рисковать, я накрыл яму крышкой от гроба и уселся на нее сверху. Наружу завалил заранее заготовленным камнем. Снизу на крышку посыпались нечастые удары, раздался скрежет когтей по дереву. Пару раз земля возле крышки, на которой я сидел, вспучивалась, но несколько ударов лопатой по этому месту быстро успокаивали диверсантку-подкопщицу. Прошло минут двадцать, прежде чем в лог посыпались радующие глаз сообщения. «Могильная крыса погибает. Опыт плюс двадцать семь. Семьдесят один из восьмисот». Итак, шесть раз. Нет, восемь. Похоже, еще две крысы просто задохнулись в норе, но до их хвостов мне не добраться. Опыт за крыс шел мне частично, так как убил я их не сам. Потом появилось еще одно сообщение, которое стало для меня неожиданным и приятным бонусом. Вы создали и успешно применили за подню водяная ловушка. Получено плюс 10 опыта. Текущий опыт 214 из 800. Получено 18% опыта к таланту изобретатель. Уровень 1 из 10. 18%. Эх, жаль, у меня навык ловушек не открыт. Тоже хорошо бы опыта получил. Впрочем, для ловушек с собой нужно было таскать различные веревки, палки, крючки, пружины, капканы и прочий неподъемный для меня мусор. Выждав еще с полчаса для верности, я отбросил крышку гроба. Внизу обнаружилась жуткая каша из грязи, замешанной на воде и крови, а в ней плавали изодранные тела крыс. И снова я порадовался, что не ощущаю запахов, потому что сейчас мне предстояло одно весьма неприятное, но необходимое дело. Мне нужно было добыть хвосты. Для чего я пустил полученный для задания нож. Разложил перед собой шесть тушек, и седьмую из капкана, и внимательно их осмотрел. Жуткой приписке рядом с описанием даже не удивился. Труп могильной крысы. Съедобно. Каждый труп оказался чем-то вроде контейнера, внутри которого лежали хвосты, клыки, глаза и прочая органическая дрянь, моя добыча. Так в игре был реализован обыск тел. В итоге я стал обладателем такого комплекта крысиных запчастей. «Хвосты могильной крысы — 6 штук, крысиный глаз — 7 штук, крысиная лапа — 1 штука, коготь крысы — 12 штук и сердце крысы — 1 штука». Все, кроме когтей и лапы, было помечено как съедобное. Кажется, теперь я знал, чем буду питаться в ближайшее время с интервалом в полчаса и какое умение от этого прокачается. «А я все думаю, кто это шумит!» Дай думаю, погляжу, раздался голос Карла. Я так увлекся сбором законной добычи, что и не заметил, как он подошел. А ты молодец, времени даром не теряешь. Итого шесть хвостов. Выполнено задание. Нашествие крыс. Частично. Крысиные хвосты. 7 из 10. Получена награда. Плюс 60 опыта. Всего опыта 284 из 800. «Все, что у тебя осталось, можешь забирать себе». Щедро одарил он меня парой пучков ядовитой травы, кросоловкой и убогим ножичком. «И еще. Смотрю я тут, как ты эти несчастные тушки потрошишь, до да глазки выковыриваешь». Смотрит на меня, а глаза смеются. «Молчу». «Так вот, если действовать по правильной схеме, то можно намного больше получить». «Осторожно снять шкурку, срезать когти, даже вырвать клыки». «Наставник Карл предлагает вам изучить новый навык – разделка добычи. Принять – отказаться». «О как! Об этом навыке я знал по прошлому опыту, но сейчас он в мою схему развития не вписывался». С его помощью можно было снимать шкуры, сцеживать кровь или яд, вырывать клыки и когти, доставать неповрежденными внутренние органы. В общем, лута падала со всякого зверья намного больше и иногда попадался очень редкий. Все это добро скупали кожевники, кулинары и алхимики, но и эти профессии брать я не собирался. С другой стороны, «Вон сколько всего вкусного можно добыть с тушек с учетом моего пожирателя». «Ладно, берем». Тем более, что завязан навык был на мое перекаченное восприятие и на ловкость, как второй стат. Оставшуюся добычу, хвосты Карл забрал, я отнес в склеп и вернулся к тушкам. Далеко от места гибели тела переносить было нельзя. Описание навыка смотреть не стал, и так все понятно — Поэтому сразу занялся предлагающимися умениями – снять шкуру, выпотрошить и вырвать когти. Первое умение уже было изучено по умолчанию как базовое, а больше мне и не нужно. Шкуры в портном деле не использовались, а заработать на них тяжело. Разделку добычи очень часто игроки брали на старте, заваливая рынок всяким хламом. «С когтями та же история. Годились они лишь на порошки да амулеты, но для меня были несъедобны. Тоже мимо. А вот умение выпотрошить позволяло дополнительно добывать внутренние органы с некоторым шансом, причем восприятие на этот шанс влияло довольно сильно. Беру». Потратив одно очко умений, я взял нож и присел рядом с телами крыс, «Собираясь немного поиграться в мясника».